Глава 8. Неприметный мужчина энергично спустился с трапа самолета, прибывшего рейсом «Брюссель-Западный Берлин». В аэропорту Темпельхоф он взял такси и отправился в небольшую гостиницу недалеко от вокзала. Мало кто знал, что Садок Афир является резидентом израильской контрразведки «Шабак», главой ее штаб-квартиры в Брюсселе. Ранее офис находился в Париже, но после алжирского обострения отношения Израиля и Французской республики испортились, и резидентура перебралась в столицу Бельгии. Садок был выходцем из так называемой «шестой секции». Это один из самых закрытых секторов, ответственных за проведение сверхсекретных операций. После недавно прокатившейся по Европе волны терактов против израильтян, в обязанности Шабака вменили разработку антитеррористической защиты. Контрразведке пришлось в ускоренном темпе практически с нуля создавать эффективную систему для защиты государственных и коммерческих структур за границей, таких как посольства, банки, туристические бюро, национальная авиакомпания. Множество объектов могли стать мишенью арабских террористов. Посольства и консульства были вообще превращены в крепости. Входы в них охраняли двойные стальные двери. Телекамеры тщательно следили за всеми посетителями. Периметры были насыщены всевозможными электронными датчиками. Вооруженные охранники Шабака вели постоянное наблюдение за зданиями и их персоналом. Резидент из Брюсселя прилетел ознакомиться с Организацией безопасности израильских объектов в Берлине и провести встречи с местной агентурой. Контрразведка насчитывала в своем кадровом составе всего около тысячи оперативников. Число агентов было в несколько раз больше. Большая их часть занималась отслеживанием экстремистской активности арабской диаспоры и прежде всего палестинцев. Агент Ада, как и многие в Шабаке, была завербована еще во время срочной службы в элитном диверсионном подразделении Сайерет Маткаль. Девушка служила там медиком, сейчас она обучается по обмену в Берлине на врача. В задачу агента Ады входил сбор информации о настроениях студенческой арабской молодежи. Садок встретился с агентом на одной из конспиративных квартир. У оперативника прошло уже несколько встреч с агентурой, и он довольно хорошо представлял обстановку, складывающуюся в Берлине. Даже самые непримиримые арабы, попадая в сытую Европу, менялись, ощущая, как много ограничений, давящих их на родине, здесь не имеют силы. Музыка, кино, свободные нравы в вопросах пола, алкоголь. Наконец, все такое доступное. Это затягивало и снижало желание бороться. Такое явление хорошо известно под названием разлагающее влияние Запада. Но оставались убежденные радикалы. Вот они-то были самыми опасными. Президент слушал Аду в полухо, занятый своими мыслями. Ничего нового он не услышал, но прерывать новичка нельзя. Наоборот, надо всячески показывать свою заинтересованность в информации агента, подчеркивать ее важность, хвалить и поддерживать мотивацию агента. Садок Афир был хорошим руководителем и всячески старался привить агентам аналитический взгляд в работе с информацией. «Понимаешь, Ада, то, что ты мне сейчас рассказала, я называю взглядом фотографа. Ты молодец, что стараешься сохранить беспристрастность в изложении, но я наряду с этим хочу услышать твои умозаключения и прогнозы развития ситуации, поведения интересующих нас людей. Особенно прошу тебя проявлять повышенное внимание к деталям» которые иногда кажутся мелкими и второстепенными. Но если они встречаются два или три раза, это уже говорит об их важности. «Ты поняла меня, девочка?» «Наверное, вы правы», – задумчиво произнесла агент. Я не обращала внимания, но теперь мне кажется важным, что несколько палестинцев, посещающих собрание общины, обмолвились, что собираются ехать в Мюнхен. Причем один очень не хотел, так как уже запланировал поездку к родственникам, но ему строго приказали. Кто приказал? Старший. Они так и говорят. Старший велел, старший приказал, не называя имен. Мюнхен, говоришь? Теперь задумался оперативник. Следующим пунктом его поездки как раз значился этот город. Надо было проверить уровень безопасности проживания израильской делегации на предстоящих Олимпийских играх. То, что туда отправляют палестинскую молодежь, настораживало. Палестины нет в списках стран-участников Олимпиады. «За кого их тогда отправляют болеть?» «Да и сами игры начнутся не так скоро». «Тогда получается, командир, что их отправляют туда для подготовки какого-то мероприятия», предположила Ада. Эта привычка у нее осталась со времен службы. В армии Израиля так принято обращаться к старшему по званию. Командир. «Очевидно. Мне попытаться уточнить у них?» «Не стоит. Во-первых, привлечешь ненужное внимание. А во-вторых...» Наверняка они сами не знают, с какой целью туда едут. Все, что им надо знать, им скажут на месте. Это явные признаки конспиративной работы. Как ты думаешь, о чем это говорит? С ними работает профессионал. Точно. Тем более тебе нельзя светиться с расспросами. Значит, более точную информацию я смогу получить только на месте. В Мюнхене. С жаром подытожила агент контрразведки. Девочка быстро схватывает суть и рвется в бой. Из нее наверняка будет толк», – с удовольствием отметил оперативник. «У тебя есть к кому приехать в Мюнхене? К сожалению, нет, командир. Не беда, подберем, Подготовим хорошую историю. Ты пока готовься. С ребятами-палестинцами постарайся сойтись поближе, подружиться, чтобы твоя случайная…» Собеседник особо выделил слово «случайная». Встреча с ними на Олимпиаде выглядела более радостной и желанной. «Под какой легендой я там появлюсь?» Ада уже начала вживаться в роль. В Мюнхене обратишься в туристическую компанию Living Israel Tour. Я позднее скажу, кому конкретно. Они выдадут тебе документ, что ты являешься их гидом по олимпийским объектам для израильских туристов. Устраивает? Вполне. Сейчас напиши имена и установочные данные на арабов, которые собираются ехать в Мюнхен. Садок Афир заметил, что девушка слегка засмущалась. Что не так? Я могу попросить узнать данные еще по одному лицу? «Твой парень араб?» – заволновался контрразведчик. «Нет, он немец». «Хорошо, можешь», – заулыбался мужчина. «Только навряд ли в нашей картотеке есть материалы на немца». «Спасибо, тогда позже. Это не к спеху». Прощаясь, резидент дружески обнял агента и пожелал удачи, назвав ее настоящим именем. «Помни, что наше с тобой дело направлено на обеспечение безопасности государства Израиль, Ева». «Я всегда об этом помню, командир». Ближе к обеду Баты заехал в Духан, который Азиз использовал как штаб-квартиру. Палестинец достал из тайника три свертка и передал их гостю. «Будь осторожен», – предупредил он, показывая свое особое внимание. Проницательный араб замечал, что Абу Даут благоволит к немцу, поручает ему ответственные задания. Правда, в основном, по боевой части. Это устраивало Азиза. Другое дело – финансы. Тогда бы следовало волноваться. Это означало, что с Юсуфом надо дружить. Они сели, выпили, попялись чаем. Конечно, разговор зашел и о предстоящем деле. Азиз решил продемонстрировать свою значимость. «Мои люди фиксируют всех, кто крутится вокруг объекта». Он достал пачку фотографий. «Там же каждый день мелькают толпы народа. Никакой пленки не хватит. Советскому разведчику стало интересно. Я велел фотографировать только тех...» кто задерживается возле домика и появляется более двух раз. Согласись, это подозрительно. Посмотри, может, узнаешь кого». Хозяин скрыл в стильной бородке ехидную улыбку. «Так это же я!» — воскликнул немец. «Ты теперь и меня будешь подозревать?» Азиз засмеялся в голос, обрадовавшись достигнутому эффекту. «Мои люди не знают, кто ты, поэтому и сфотографировали». Баты посмотрел другие фотографии. Пара человек его заинтересовали. «Азиз, «Мухтарам, распорядись, пожалуйста, чтобы мне нашли объемную сумку для перевозки посылки». Палестинец позвал мальчишку и отдал распоряжение. Воспользовавшись моментом, Уда незаметно спрятал две фотографии. По приезде домой он внимательно осмотрел свертки. Каждый был плотно обмотан липкой лентой. Убедившись, что лента обычная, Бат и стал аккуратно слой за слоем разматывать упаковку. Под ней, в прорезиненном мешочке, находилось несколько брусков, Очень мощные взрывчатки Semtex, чешского производства. Детонатор, блок питания и радиоуправляемый взрыватель. Собирал бомбу явно не любитель. Разведчик осторожно упаковал все как было. Такая лента продавалась в хозяйственном отделе универмага. Всю эту операцию Бат и проводил в резиновых перчатках. Даже если бомба будет использована, на обрывках липкой ленты хорошо фиксируются папиллярные линии пальцев. Зачем вводить в заблуждение экспертов и оставлять на взрывном устройстве свои отпечатки? Передохнув, он отправился в ночь на машине снова в Мюнхен с опасным грузом в багаже. Никогда еще севера не вызывали так экстренно в центр. Из Восточного Берлина его спецрейсом сразу же отправили в Москву. Самолет еще заруливал на стоянку, а на поле уже подъезжала Черная Волга. Отвезли его, правда, не на Лубянку. И не в только что отстроенную штаб-квартиру разведки в Яснево, а в Балашиху. Здесь располагался центр специальной подготовки, в котором готовили советских боевиков с довоенных времен. Именно здесь встретил подполковника Саблина, руководитель нелегальной разведки генерал Лазарев. Резидент догадывался, что вызов связан с Олимпиадой. Однако то, что нападение может произойти и на представителей Советского Союза, вызвало у него глубокую озадаченность. Проанализировав возможные варианты противостояния, генерал пришел к выводу, что наиболее эффективным будет не непосредственное отражение атаки, а ликвидация угрозы на ближайших подступах путем установки засады. Лазарев представил северу мужчину в камуфляже, но без знаков различия: среднего роста, жилистый, коротко стриженные русые волосы. Но уже с проседью. возраст лет 35. Это командир группы, отобранной для отражения нападения, позывной стриж поясняя товарищи офицеры, руководит операцией Заслон, товарищ подполковник, позывной Север, руководит самой группой Стриж. Диспозиция понятна? Так точно, подтвердил Стриж. Север утвердительно кивнул головой. Майор, доложите ваши соображения, распорядился Лазарев. Офицер достал план района расположения дома, где будут размещаться представители советской делегации. Север сразу догадался, что это увеличенная часть схемы добытой батыем. «Товарищ генерал, проясните основную задачу», — попросил резидент из Германии. «Пожалуйста, их три. Защитить наших олимпийцев. Сберечь ваш личный состав. Захватить одного из террористов живым или не очень. И притащить к нам. Все остальное на ваше усмотрение». «Нам что, нужны важные сведения от пленного?» — удивился Саблин. «Они же пешки. Нам нужен свидетель, товарищ подполковник». «Понял, не дурак». «Дурак бы не понял», удовлетворился ответом «Север» и обратился к стрижу. «Излагайте, майор, с учетом поставленных задач. Строение расположено таким образом, что подобраться к нему можно только с двух сторон. Справа и слева довольно близко примыкают другие дома. Значит, заходить будут через входную дверь. Балконы есть на высоте второго и третьего этажей, поэтому вероятность захода сверху считаю маловероятной». «Предполагаемая численность группы противника, на ваш взгляд», продолжал уточнять Север. «По сообщениям нашего источника, в группе будет восемь человек», пояснил генерал. «Вооружены автоматами Калашникова, возможно, гранатами». «Я тоже думаю, человек восемь», подхватил майор. «Если больше, появится скученность, а меньшими силами объект не удержать». «Кроме того, восемь». «Потому что американская тактическая единица – это боевая двойка». «Соглашусь». «Заходить будут с одной стороны или с двух, как вы считаете?» «Предполагаю, что с одной. Они, вероятнее всего, будут маскироваться под группу загулявших спортсменов или туристов, но, возможно, и россыпью. Сбор в контрольной точке в назначенное время. Если мы точно не знаем направление, с которого будет производиться атака, придется перекрывать оба и дробить группу на две», – рассуждал Север. «Сколько человек вообще планируется использовать с нашей стороны?» Предлагаю создать три группы по четыре человека. Две – в засадах справа и слева. И одну – в помещении, как резерв. Если террористы пойдут с одного направления, а мне кажется, они так и поступят, то они выйдут на нашу первую четверку, а вторая, по сигналу, быстро перемещаясь за обратной стороной дома, выйдет неприятелю в тыл и во фланг. Там бежать всего метров десять от силы. Оружие. Если стоит задача ликвидации с ближней дистанции, то, конечно, АПБ с уверенностью заявил спец. «АПБ это что?» – уточнил Север. Майор улыбнулся и пояснил. «АПБ только что стал поступать к нам на вооружение, поэтому вы и не знаете. Автоматический пистолет, бесшумный. Это вариант Стечкина с установленным глушителем, как удлинение ствола. Тот же магазин на 20 патронов. Машинка мощная, опробованная. Ребятам нравится». «Мечта диверсанта», – ухмыльнулся Север. «Получается огневая мощь без перезарядки – полторы сотни пуль на восемь человек. Думаю, вполне достаточно. Товарищи офицеры, вы тут обсуждаете, кумекайте, знакомьтесь с личным составом. А мне пора, товарищ подполковник, послезавтра ко мне на доклад». Пожав подчиненным руки, Лазарев уехал. «Дожили. Олимпийские игры спортсменов плавно переходят в игры террористов», – проворчал старший. «Что вы имеете в виду, товарищ подполковник?» – удивился собеседник. Если уж мы вместе будем воевать, то вам надо знать, что по нашим данным, в этой деревне приблизительно в это же время еще одна группа террористов планирует захват спортсменов». «Не может быть», – ошарашенно заявил майор. «Кого же?» «Арабы против евреев». «Понятно», – сразу успокоился Стриж. «Мы вмешиваться будем?» Саблин громко рассмеялся. «Но не рассказывать же, что в подготовке нападения уже принимает участие наш нелегал. Давай сначала с венграми разберемся». Он вернулся к плану. «Смотри, когда отобьем атаку, первым делом крутим пленного. Вкалываем препарат, чтобы отрубился и не мешал. Сразу тащим его вот к этому выходу. Думаю, пары ребят хватит. Пусть еще пара подстраховывает», – предложил майор. «Не возражаю. Здесь мои люди подготовят машину. Мы примем груз и ходу. Твои бойцы в это время собирают оружие и документы у нападавших, подчищают следы и растворяются согласно легендам». Пусть полиция голову ломает, что за мафиозная разборка была возле русского дома. Правильно. Даже если что-то и заподозрят, то в доме все чисто. Все на местах согласно списочному составу. Север. Документы прикрытия нам, конечно, сделают. Журналисты, массажисты. А как оружие будем провозить? Не переживай, майор. Есть у меня специалист по транспортировке оружия. Снова ухмыльнулся немецкий резидент. Стриж с завистью и уважением посмотрел на коллегу. Нелегальная разведка, она такая. Она все может. Напоследок Север приобнял майора, подчеркивая конфиденциальность своих слов. Между нами, стриж. Если что-то пойдет не так, как мы планируем, то одну тушку надо будет точно вынести, хоть в каком виде. А как же допрос? Это пешки. В серьезные тайны их все равно никто посвящать не будет. А нам важно, чтобы янки задергались, думая, что мы захватили их человека тепленьким. Свидетели им не нужны. И второе: Не вздумайте там оставить следы. Проследи лично. Я понял. Майор заулыбался: Значит, кирзовые сапоги и Буденовки отменяются. После посещения Олимпийской деревни Садок Афир написал отчет директору Шабака Иосифу Хармелину, где указал на недостатки в обеспечении безопасности в отношении израильской делегации на Олимпийских играх. На основании этого сообщения израильская сторона обратилась в Министерство внутренних дел ФРГ с просьбой принять меры по усилению охраны мест проживания израильской делегации. В ответ израильтяне получили довольно грубую по форме отписку, между строк которой явно читалось «Не суйтесь в наши дела». Обеспокоенный шеф контрразведки приказал европейскому резиденту Шабака срочно выехать в Германию и на месте принять меры для усиления, опираясь на свои силы. Пообещав помощь и поддержку со стороны коллег из Моссада, оперативник срочно вылетел в Мюнхен. Там его уже ждал представитель израильской разведки. Они обменялись информацией. «У профессионалов спецслужб сложилось устучивое впечатление, что арабы что-то замышляют, но точной информации не было. Давай исходить из того, что палестинцы замышляют некую операцию. Попробуем предположить. Какую?» Стал рассуждать представитель разведки. «Если исходить из крайних вариантов, а я считаю, надо именно так и рассчитывать, то это может быть либо взрыв... Либо захват заложников. В последнее время по Европе покатилась целая волна взрывов в израильских офисах. Схема примитивная. Злоумышленник открывает дверь банка, бросает пакет либо гранату и убегает. Чаще уезжает вместе с сообщником на мотоцикле. Банки, представительства, офисы. Офисов много. Второй вариант. Более сложный, но тоже хорошо отработанный. Самолетная схема. Захват заложников. Я уже сбился со счета, сколько их было. Представляешь, Садок, если это будет опять Лейла Халет? Ее и так журналисты раскрутили, как звезду угонов самолетов, А здесь будет море прессы со всего света. Не исключено, согласился контрразведчик. И не забудь про третий вариант. Бойня в аэропорту Тель-Авива. Смертники с автоматами и гранатами. Просто резня. Весь мир в шоке. Офицеры ненадолго задумались». Их версии были взяты из практики последнего времени. Каждая предполагала жертвы среди невинных людей. И именно от них сейчас зависело, можно ли будет остановить террористов. Тяжелый груз ответственности, постоянно давящий на психику людей этой профессии, очень быстро изнашивает организм, сокращая жизнь. Я думаю, надо вызывать опознавателей. Запустим наших людей. Пусть фотографируют всех подряд в Олимпийской деревне. исполнители Думаю, этим займутся сами арабы. Должны будут заранее осмотреть место проведения акции. Люди, постоянно щелкающие фотоаппаратом на Олимпиаде, не вызовут подозрения. Притащим несколько опознавателей из числа отловленных террористов. Поместим их под охраной на конспиративные квартиры и будем снабжать фотографиями посетителей, предложил спец из Шабака. Согласен, агентов с фотоаппаратурой разместим по определенным секторам и пусть отслеживают каждый в своем но это пассивный вариант. Думаю, нам не избежать и активного. Массадовцы по определению ориентировались на силовые подходы. Будем брать пленного? Именно. Время поджимает. Твои агенты могут подсказать нам наиболее перспективный кадр для потрошения? Вполне. Сегодня же свяжусь с ней. Подберем кандидатуру. У тебя найдется пара оперативников для захвата и проведения допроса. Уже на месте. Агент Ада была точна. В этот раз они встретились в городском парке, подальше от предпраздничной суеты, охватившей Олимпийский Мюнхен. Агенту удалось засечь момент, когда молодые палестинцы, по очереди один за другим, подсаживались за столик к мужчине в уличном кафе и, судя по всему, отчитывались. По ее описанию, оперативник Шабака легко опознал его как представителя ФАТХ в Европе. «Ада, кто, на твой взгляд, из палестинцев пользуется большим доверием этого человека?» Кстати, его зовут Азиз, он давно живет в Германии. Подумай хорошенько. Нам надо, чтобы ты вызвала его на встречу или свидание завтра. Крайний срок послезавтра. В тихое малолюдное место. Девушка ненадолго задумалась и назвала кандидата. Осталось согласовать время и место. В самом конце встречи Афир сообщил ей. Ты интересовалась сюда Шефером. Так вот, у нас нет на него никакой информации в наших учетах. Офицер улыбнулся но у меня в Брюсселе есть приятельница в свадебном агентстве. Она ведет картотеку брачных аферистов по всей Европе. Хочешь, я проверю через нее? «Нет, спасибо», – засмущалась собеседница. «А вот что касается Юсуфа Беруни, эта личность попадала в наши списки. На самом деле это немец Юрген Краузе, член террористической немецкой организации «Группа Красной Армии», больше известный как «Банда Бадера Майнер». Принимал участие в акциях, проходил обучение в Иорданском лагере. У нас нет подтверждения, что он предпринимал что-то против Израиля. Но как раз в то время некоторые курсанты принимали участие в налетах на наши объекты. Мы подозреваем его в связи с Фатх. У него хороший бизнес на Ближнем Востоке. Но прямых доказательств его сотрудничества с палестинским подпольем нет. Ты что, с ним знакома? Я нет. Одна моя приятельница познакомилась с парнем с таким именем. Ответ был не очень убедительный, но девушку так шокировала новость, что она не смогла придумать ничего более правдоподобного. «У тебя с этим немцем серьезно? насторожился контрразведчик. «Нет, конечно. Я израильтянка. Отучусь в Германии и вернусь на родину. Он немец. Моя родня меня не поймет, Да и он не стремится в Израиль». Она распрощалась с куратором и ушла, полное смятение. «Мы же познакомились в молодежном театре «Берлинский балаган» у Макса». «Ребята как раз поговаривали, что Макс раньше был связан и с красноармейцами, из тупомара с западного Берлина. Оттуда у него и такие приятели. Угораздило же меня связаться с немецким террористом, когда дома в Израиле своих хватает». Стиву довольно быстро удалось найти среди полицейских приятеля, вернее, собутыльника. По его данным, на территории Олимпийской деревни в основном были задействованы полицейские из других регионов Германии. Местные силы были сосредоточены в самом Мюнхене. По мнению руководства правоохранительных органов, провокации были возможны со стороны немецких радикалов в самом городе, но никак не в Олимпийской деревне. Усиленные патрули на вокзале, в аэропорту и на въездах в город. Полицейские имели списки и фотографии выявленных членов как право, так и лево радикальных групп. Была команда задерживать их по любому поводу и выдворять из города. Командированные все были без оружия и спецсредств. В их сферу внимания попадали в основном карманники, хулиганы, пьяные и безбилетники. Им разрешено было своими силами препятствовать нарушению порядка, в исключительных случаях связываться по рации с руководством. Тогда приезжал патруль из местных и забирал нарушителя. Заметив любопытство щедрого приятеля, полицейский без проблем дал ему ознакомиться с рацией. Стив понимал толк в электронике и быстро разобрался с полицейской техникой. «Средняя вещь», — высказал он свое мнение Карлосу. «Упрощенный вариант. Как раз для деревенщины. Настройки нет. Зафиксированы три диапазона, переключатель приема-передачи, основной вес и габариты загромоздкого за громоздкого аккумулятора. Сможешь узнать рабочие и запасные частоты?» «Уже», — самодовольно ухмыльнувшись в усы, заявил напарник. «Нам нужна такая рация. Где достать, знаешь?» «Можно, конечно, позаимствовать у зазевавшегося полицейского, но, думаю, не стоит возбуждать подозрения. Здесь я мало кого знаю. Проще смотаться во Франкфурт. Там у меня есть ребята-радиолюбители. Через них подберу нужный вариант. Пару дней тебе хватит, время поджимает. Вполне, были бы деньги». Шакал встретился с Вади Хаддадом. Узнал, как продвигаются дела у террористов «Чёрного сентября». «Какая ещё нужна помощь от нас, Ильич?» «Мне понадобятся два удостоверения с моей фотографией. Одно полицейское, офицерское. Другое от контрразведки». «Хорошо, через пару дней получишь. Что еще? «Винтовка СВД с ночным прицелом». «Это сложнее, но сделаем». «Вообще, Карлос, старайся меньше появляться около объекта. Наши друзья уже обратили на тебя внимание». «Понял? Учту, Муалим». «На крайний случай, запомни». В день акции возле западных ворот в автомобиле будет ждать человек, которого ты можешь использовать, если тебе понадобится помощь. Вот фото. Его звать Юсуф Беруни. Он из ФАТХ, лейтенант нашей разведки. Проверен в боевых операциях. Немец про тебя ничего не знает, ему незачем. Пароль для него – «Священный огонь». Но это на экстренный случай. В подробности он не посвящен. Ставишь ему только конкретные задачи. Все. Да пребудет с нами милость Всевышнего. Иншалла. Только необходимая информация. Ничего лишнего. Это правило подпольной работы. В специализированном магазине Army Shop, недалеко от вокзала, Ильич подобрал полицейскую униформу и знаки различия. Теперь в Олимпийской деревне делать ему было нечего. Хаддад сообщил, что по одному из вариантов террористы потребуют предоставить им с заложниками самолет для пролета в одну из арабских стран. Рассматривались варианты – Египет, Марокко или Ливия. Если полиция не решится на штурм здания, то реализация замысла операции «Священный огонь» должна будет произойти при посадке в самолет. Значит, надо провести рекогностировку возможных объектов. Это могли быть либо центральный аэропорт Мюнхена, либо военная авиационная база «Фюрстенфельдбрук». Вернувшись из Москвы, север сразу же отправился в Мюнхен, где вызвал навстречу Батыя. Молодой разведчик рассказал о доставке оружия из Франкфурта, о подготовке к акции боевиков ФАТХ. Сообщение резидента, что по данным нашей разведки на Олимпиаде намечается захват советской делегации, вызвало у БАТЭ сначала оторопь, затем ярость. «Разрешите и мне принять участие в ликвидации террористов». У парня сжались кулаки. «Это сделают без тебя. Там ребята подобрались серьезные, Волкодавы. Я был на их тренировках». «Видел, как они работают. У тебя другая задача. Спецы должны захватить одного пленного. Ему вколят препарат, и он отключится. Они притащат его к западным воротам. Там мы с тобой его примем. За тобой его транспортировка до Гамбурга. Это более 700 километров. Там в порту у тебя его заберут и отправят в Союз. Через 4-5 часов вколешь ему еще дозу. Должно хватить. Сделаю, Север. У меня вопрос. Когда? Это нам неизвестно. Бойцы будут в постоянной готовности. А если нападение арабов и венгров произойдет одновременно? Я тоже об этом все время думаю. На мой взгляд, смотри, что получается. Если арабы нападут накануне, то американцы свою акцию наверняка отменят. Также и наоборот. А вот если они совпадут по времени, то ни о какой случайности говорить не приходится. Понятно почему? Это будет означать, что ЦРУ в курсе палестинской операции. Но не наоборот же!» – они помолчали, переваривая сказанное. «Я почему еще?» – спросил, – наконец заговорил Батый. «Абудаут приказал мне во время операции быть наготове. Ко мне может подойти человек. Он произнесет пароль. И тогда я должен буду выполнить любое его распоряжение». «Что за человек?» «Известно?» Он показал мне фото. «Что интересно, в Берлине я забирал бомбу у Азиза». Так вот, он хвалился, что его люди фиксируют всех, кто крутится возле дома, где поселятся израильтяне. Я забрал две фотографии. На одной из них как раз этот человек. Разведчик протянул резиденту фотокарточку. В север едва справился с удивлением. Это был Шакал. Перед отъездом генерал Лазарев еще раз напомнил ему распоряжение председателя. Найти Ильича и проверить его лояльность. Теперь получается, что Шакал тоже в деле. Но у него какая-то своя особая миссия, если даже проверенного, обладающего значительным доверием лейтенанта палестинской разведки, используют в темную. Головоломка. Но это облегчает проверку. Только теперь надо быть с ним предельно осторожным. Ты раньше видел этого человека? Может быть, не в Германии, а на Ближнем Востоке, в лагере? Нет, ни разу. Уверенно заявил нелегал. Этот молодой человек, агентурные позывные «Карлос» и «Шакал», родом из Латинской Америки. Учился в Москве. К нему был совершён вербовочный подход. Он согласился на сотрудничество. Потом перебрался в Ливан и присоединился к Народному фронту освобождения Палестины». «К доктору Хабашу», – уточнил Уда. «Значит, это совместная акция ФАТХ и Народного фронта». «Так это что, наш человек?» «Вот в этом у меня большие сомнения. Да и у руководства тоже». «Поэтому нам пришло распоряжение проверить его на лояльность». «Это правильно. Но как?» «Опознавательный знак для него – пачка сигарет Camel с пририсованным ручкой мужским достоинством у верблюда. Пароль – использование в разговоре имени его отца. Хассера Мираснавас, В любом контексте. Но сделать это надо так, чтобы не раскрыть себя». Бата решила смотреть место предполагаемого нападения американских наемников. «С его точки зрения...» У нападавших складывалось не очень выгодное положение. Заход возможен только с двух сторон. Это легко просчитывается. То есть самый важный фактор для нападавших – внезапность. У них под вопросом. Если ее не будет, то волкодавы КГБ свободно справится с террористами. Ему стало немного легче. Он решил пройтись вдоль израильского дома. Остановился разведчик буквально на минуту. Вдруг чьи-то руки сзади закрыли ему глаза. Баты успел подавить в себе первую реакцию на силовой выход из захвата. Мозг работал в лихорадочном темпе. Что произошло? Облегчение пришло внезапно. Он уловил знакомый запах духов Евы. К тому же эти так хорошо знакомые смешки за спиной. Так смеяться могла только она. Во всем мире только одна девушка может взять меня в плен. С улыбкой заявил Баты, не делая попыток сопротивляться. Но учти. «Если это случится, на тебя накладываются определенные обязательства, и ты должна будешь потакать всем моим прихотям. Ты готова к этому, женщина по имени Ева?» Он резко вывернулся, и девушка оказалась в его крепких объятиях. «Если ты не будешь со мной грубым». Она позволила себя поцеловать и тем же ответила сама. «Как ты здесь оказалась?» Успел первым задать вопрос Уда. «Скоро начнется Олимпиада. В ней участвует наша команда». У меня здесь живет подружка. Мне захотелось встретиться с ней и посмотреть олимпийский праздник спорта. Все говорят, что это будет очень красиво. Она помогла мне устроиться гидом в израильскую туристическую компанию. Буду водить наших туристов по олимпийской деревне. А ты как здесь? По делам бизнеса. У меня здесь партнеры. Задержался, чтобы тоже посмотреть олимпийские игры. Как хорошо, что мы встретились, Ева. Я скучал по тебе. Ты бывала раньше в Мюнхене? Никогда. Поехали, я покажу тебе город. Они не расставались весь день и весь вечер. После романтического ужина в загородном ресторане, Уда повез девушку в свою гостиницу. На всю ночь они забыли обо всем и обо всех. Молодость и сильные чувства давали им силы не спать почти всю ночь. Только перед рассветом влюбленные смогли оторваться друг от друга. Утро все вернуло на свои места. После легкого завтрака в ресторане отеля. Каждый заспешил по своим делам. Первой убежала Ева. Все-все-все, я убегаю. Люблю тебя. Вечером увидимся. Скороговоркой проговорила она и, счастливо улыбаясь, поспешила на выход. Но возле стойки регистрации неожиданно задержалась. Смутные сомнения вызывали тревогу, и она все же решилась: Скажите, я могу оставить записку Уда Шеферу? Дежурная сверилась со своими записями. Извините, Фрой Лейн. «Но у нас нет в списках такого постояльца». Ева, покусывая губы от накативших подозрений, назвала номер комнаты. «В этом номере проживает господин Юсуф Беруни. Кстати, вот он сам спускается по лестнице». Девушка оглянулась и увидела Батыя. Она пробурчала слова благодарности и быстро, не оглядываясь, проследовала из гостиницы. азис оставил очередное сообщение для Юсуфа о встрече. На конспиративной квартире оказался и сам Абу Даут. Арабы выглядели встревоженными. Координатор оперативного отдела Фатх кивнул подчиненному, и Азис начал докладывать: Вчера пропал один из моих людей. Утром его приятель принес записку, оставленную у него в почтовом ящике. Якобы парень срочно уехал, потому что его матери предстоит серьезная операция. Это очень странно. Он замолчал: значит, надо выяснить, доехал он до своих или нет. В чем странность? спросил Батый. Странность в том, Юсуф, что у парня нет ни матери, ни отца. Они погибли после израильской бомбардировки. Парень воспитывался в семье старшего брата. Только он об этом никому не рассказывал. Это типичный почерк Моссада», – негромко заявил Абу Даут. «В непонятной ситуации при ограниченном времени они берут пленных. Что может рассказать этот парень?» – поинтересовался Бат и у Азиза. «Ничего. Даже мы с тобой не знаем, в чем суть намечаемой операции». Он с вызовом посмотрел на одного из самых влиятельных людей в организации. Азиз нервничал. Он давно в этой структуре и прекрасно понимал, что если операция провалится, пусть даже он не в курсе ее подробностей, отвечать придется не Абу Дауду, наоборот, именно Дауд будет чинить скорый суд, а крайними окажется он, Юсуф. Если пропал человек Азиза, значит, отвечать будет именно Азиз. Что за этим последует, даже не хотелось думать. «Хвала Аллаху, наш уважаемый Муалим преподал нам еще один урок конспирации. Каждый, даже многократно проверенный участник операции, должен знать только свою часть замысла. Мы с Азизом благодарны тебе, учитель». Видимо, батыя посетили такие же мысли, что и коллегу. «Если Моссад у нас на хвосте, значит, надо дать им то, что они хотят». «Поясни», – удивился палестинец. Даутс смолчал, но взгляд его стал требовательным. Что израильтяне могли узнать от парня? Что он с приятелями, а их пара-тройка десятков устроилась в Олимпийскую деревню и собирают различную информацию. Для чего он не знает? Если бы их было два 3 то можно было предположить, что намечается индивидуальный теракт. А если их много, значит, намечается «go in» или «sit in». Вот именно это мы и должны подтвердить, чтобы успокоить еврейскую разведку. Попрошу тебя как брата, не употребляй ты эти мерзкие американские слова, «Как собачье гавканье. Лучше поясни, о чем речь», – не выдержал Азис. Это так называемая тактика ненасильственных прямых действий. Очень популярна в среде студенческих революционных структур. сит ин подразумевает, что толпа заходит в помещение и блокирует всю работу. Например, мы, когда протестовали против исключения наших товарищей из университета, просто зашли в администрацию и расселись на полу во всех кабинетах, коридорах и на лестницах. «Никто никуда не мог ни войти, ни выйти. Университетская деятельность была парализована, и мы не нарушали ни одного закона. Не совершали никакого насилия». Абудаут заулыбался. Он понял, куда клонит немец. И ему это понравилось. «Гоу-ин — это почти то же самое», — продолжил Батый. Множество людей ходит туда-сюда бесцельно по дороге, не давая другим людям или автомобилям осуществлять движение. «Ты хочешь, чтобы наши ребята для отвлечения внимания и усыпления бдительности Моссада устроили мирный пикет?» – догадался Азис. «Именно. С плакатами, транспарантами и мегафоном. Мне нравится эта идея. Мы пустим израильских ищеек, коли они сели нам на хвост, по ложному следу. Это мы сделаем сразу в день открытия Олимпиады». «Чтобы они не мучились неизвестностью», – позволил себе шутку руководитель операции. Подчиненные согласно заулыбались. «Азиз, дорогой, завтра доведи до своих ребят план по выступлению против Израиля в поддержку Палестины. Естественно, под большим секретом. Пусть они начинают готовить плакаты и все прочее. Пообещай каждому по сто марок. Уверен, Моссад быстро об этом пронюхает. Они умеют работать».